Правильно ли я понимаю, что воскрешение из мертвых есть избавление от страха и других негативных эмоций? Что такое воскрешение из мертвых? Ну, если это приводить в параллели с высказыванием Нового Завета, то, конечно, воскрешение мертвых подразумевает воскресить человека из того мира, в котором он живет, потому что так жить вообще нельзя. Как живет человек, так ни в коем случае жить нельзя. Это вредоноснейшее явление в мире Вселенной. Потому что даже животное не приносит столько вреда, получается, человек сеет смерть во всем. Он уничтожает природу. Он видоизменяет животных так, чтобы они тоже перестали нормально существовать в этой природе. То есть приручая их, он не отвечает за них, он не несет ответственность, как должно было бы за тех, кого он приручает. То есть вторгаясь в жизнь друг друга, он чаще убивает, чем созидает. Поэтому на самом деле, по большому счету, это жизнь, которая творится человеку на земле, это жизнь мертвых. И воскреснуть из этих Это и есть задача, а не просто поднять тех, кто уже и слил. Это совершенно ни к чему, потому что ваша душа не хоронится в землю. Ваша душа, независимо от тела, продолжает существовать и вновь и вновь обретает тело, хотя это не должно быть постоянным.